Клерфе проехал вдоль Лувра, миновал консьержери и въехал на мост Сен-Мишель. Он не знал, как поступить. Он бы с удовольствием избил Лилиан, но не имел права, ведь она призналась ему в том же, в чем он до этого признался ей. Сомневаться ни в чем не приходилось. Клерфе хотел только одного — удержать ее. Лилиан вдруг стала для него дороже, желание всего на свете. Он должен был что-то предпринять — Нельзя так просто распроститься с ней у входа в отель. Тогда она больше не вернется к нему. Сейчас его последний шанс. Чтобы удержать ее, надо найти какое-то магическое слово. Иначе она выйдет из машины и с отсутствующим видом улыбнется, поцелует его и исчезнет в дверях отеля. Ее навсегда поглотит этот отель, вестибюль которого пропах рыбным супом и чесноком». Она подымется по покосившейся лестнице с выщербленными ступеньками, пройдет мимо конторки, за которой дремлет портье, приготовивший себе на ужин кусок леонской колбасы и бутылку дешевого вина. И последнее, что останется в памяти у Клерфе, это тонкие светлые щиколотки Лилиан в полутьме узкого прохода. А когда Лилиан окажется у себя в комнате, у нее за спиной вдруг вырастут два крыла — и она выпорхнет на улицу. Она полетит не к часовне Сен-Шапель, о которой сегодня рассказывала, а прямо в его ночь, сидя на весьма элегантном помеле изделий Баленсяга или Диора. Все черти там будут во фраках. Сплошь рекордсмены-гонщики, которые, к тому же, свободно изъясняются на шести языках, изучили всех философов, от Платона до Хайдегера и вдобавок еще виртуозы-пианисты. «Мировые чемпионы по боксу и поэты». Портье зевнул и проснулся. «У вас есть ключи от буфета?» — спросил Клерфе. «Точно так. Вам что, виши шампанское пиво?» «Принесите из холодильника банку икры. Это невозможно, сударь. Ключи у мадам». «Тогда сбегайте на угол в ресторан «Лаперус». Он еще открыт. Достаньте там. Мы подождем вас здесь. Я за вас подежурю». Он вынул из кармана деньги. «Я не хочу икры», — сказала Лилиан. «А что ты хочешь?» Она медлила. «Клерфе», — сказала она после долгой паузы, «до сих пор я еще никого так поздно не принимала у себя. Ты ведь именно это хотел узнать?» «Правда», — вмешался Портье, «мадам всегда возвращается домой одна». Э -э -э «Это ненормально, месье. Принести вам шампанского? У нас еще есть шампанское урожая 34-го года, дом «Переньон». — Тащите его сюда! Вы золото! — закричал Клерфе. — А что у вас найдется поесть? — Мне хочется такой колбасы! — Лилиан показала на ужин портье. — Я отдам вам свою, мадам! В буфете ее сколько угодно! — Принесите колбасу из буфета, — сказал Клерфе, — и кусок черного хлеба, и кусок бри. — И бутылку пива, — добавила Лилиан. — А шампанского вам не надо, мадам? Лицо Портье помрачнело. Он подумал о том, что его чаевые, соответственно, уменьшатся. «Во всяком случае принесите бутылку Дом Переньона», — сказал Клерфе. «Хотя бы для меня одного. Я хочу сегодня кое-что отпраздновать». «Что именно?» «Взрыв чувств!» Клерфе занял место Портье. «Идите, я за вас подежурю». «А ты умеешь обращаться с этой штукой?» — спросила Лилиан, показывая на доску дежурного. «Конечно, научился во время войны». Она облокотилась на стол. «Ты многому научился во время войны, правда?» «Очень многому. Ведь почти всегда война».